«Верно?» Лин тряхнул головой. «Разумеется, я уверен, что весельчак очень умен, и мне кажется, что он находит забавным наблюдать за тем, как рейзеры один за другим попадают в его ловушку». «Чувствовать себя победителем всегда приятно», — согласилась я, медленно отворачиваясь. «Особенно, если враг достойный» и если тебе удалось победить его не тупой силой, а хитростью, ты согласен? — О, да, — хмыкнул Шейри, с интересом глядя на меня. — Так ты хочешь его обмануть? Хочешь достать его врасплох? — Конечно. Не думаю, что в ином случае у нас будут какие-то шансы. Весельчак очень умен, Лин. А еще он очень опасен. Целых двадцать лет, если не больше, безнаказанно убивать рейзеров и лакомиться их плотью. Наверняка он сильно вырос за это время, а, возможно, и готовится переродиться из простой твари в старшую. Демон удивленно покрутил головой и, задумавшись на мгновение, подошел ближе. «Откуда знаешь про старших?» — догадалась. «Да?» — не поверил он. «Да, Лин. Недобро улыбнулась я из-под маски. — Раз уж ты его чуешь, то давай сделаем таким образом. Ты пойдешь первым и будешь старательно маскировать мой запах. Ты большой, сильный, так что за тобой он наверняка меня не заметит. — А когда мы придем, ты дашь мне возможность ударить, как, как и всегда. Хорошо? Лин удивленно моргнул. — Думаешь, этого хватит? — Думаешь, он подпустит нас так близко? — А то. Весельчак хоть и кихер, но не хитрее нас с тобой, правда? — Пожалуй, — благосклонно кивнул он, послушно отправляясь вперед. — Хорошо, идем. Я покажу тебе его логово. Тут и правда недалеко. Совсем можно сказать рядом. Весельчак ведь на самом деле ни от кого не прячется. «Правда?» — искренне удивилась я, шагая бок о бок с демоном и неотрывно следя за ним краешком глаза. «Почему же тогда его никто не нашел? И почему за столько времени его никто даже не увидел?» «Вообще-то видели!» — усмехнулся он, и мою ладонь обдало новой волной лютого холода. «Теперь-то я знаю, что точно видели, но просто не узнавали». Так он выходит еще и оборотень? Не совсем, но умеет менять личины так ловко, что за все время никто не сообразил, где кроется истина. Я уважительно прищелкнула языком. Выходит, Файс нам правду сказал. Весельчак действительно умеет влиять на разум. Лин почему-то встал и, повернув голову, внимательно посмотрел на меня круглым, хищно-горящим звериной желтизной взглядом. Какое-то время он молчал, будто раздумывая, вести меня дальше или нет, а потом снова дернул уголком рта. — Да, умеет. — Хорошо, что ты разумный. Я ободряюще похлопала его полоснящемуся боку. — И хорошо, что на тебя он воздействовать не способен. А меня защищает другая магия. Мы ему не поддаемся, поэтому у него просто нет никаких шансов. — Уверена? — Еще бы. Пойдем. Хотелось бы управиться с этой тварью до обеда, а то Файс нам ставит по полной программе за то, что опять к ночи вернулись. Лина, кажется, это полностью успокоила. Пустая бравада, как и всегда, помогала ему избавиться от подозрительности. А моя непоколебимая уверенность в своих силах вселила нужное ощущение нашей непобедимости. Поэтому он снова отвернулся и больше ни о чем не беспокоясь, потрусил дальше, почти не глядя по сторонам и двигаясь, как по невидимому маяку, безошибочно выбирая направление. Правда насчет недалеко он здорово прибрал. Нам пришлось идти почти час прежде чем впереди забрежал какой-то просвет. Вернее, это был не совсем просвет в истинном смысле этого слова. А просто деревья стали расти чуть реже, да их кроны стали чуть плотнее, полностью закрывая небо и напрочь гася льющиеся сверху солнечные лучи. Тогда как внизу под ними стало заметно просторнее, и твари нас почему-то совсем не беспокоили. Я даже удивилась вслух, заметив, как промелькнула на соседнем дереве, но тут же поспешно скрылась из виду фанра. Как где-то невдалеке что-то щелкнуло, смутно напомнив звук смыкающихся челюстей больной выверны, большой выверны, но очень тихо и лишь один раз. Потом из-под из соседнего куста... С испуганным писком метнулась крохотная тикса, едва не попав под тяжелое копыто. Но Линд в ее сторону только покосился желтым глазом и пренебрежительно отвернулся. Не волнуйся, так всегда бывает. Рядом с, лог с логовом старшего мелочь старается лишний раз не высовываться. Чует его силу, знает, что может тоже попасть на обед. Вот и страшится подойти близко, боится его разбудить. Чем сильнее хозяин этой территории, тем меньше у него конкурентов, и тем просторнее границы, в которых он обитает. А здесь хозяин весельчак. Без его разрешения туда даже листик не упадет, так что тебе пока ничего не грозит. Это радует. А ты уверен, что тварь сейчас спит? Нет но тебе, повторяю, ничего не грозит. Надо подойти к нему поближе, чтобы ты смогла нанести решающий удар. Ты ведь не передумала его убивать? Я только сузила глаза. Интересно, кто теперь из нас кого обманывает? Нет, друг мой, не передумала. Что там за просвет такой? Мы почти пришли. Ты его чуешь? Очень хорошо. На мгновение обернулся Шейри и насмешливо на меня покосился. — Думаю, ты скоро его почуешь. Осталось совсем немного. Я сделала вид, что не поняла зловещего подтекста, но осторожностью двоила. И едва скакун начал замедляться, а деревья впереди почтительно перед ним расступились, открывая еще одну, поистине гигантских размеров поляну, резко встала и жестко скомандовала «Замри!». Лин, не успев поставить ногу на мох, неестественно замер. Я чуть прошла вперед, словно не услышав удивленного выдоха за спиной, сопровождающегося натужным кряхтением и невнятным бормотанием. Осторожно выглянула за кустов и быстро осмотрела поляну. Взгляд мгновенно зацепился за корявое дерево, стоявшее почти в самом центре, и моментально отыскал на нем крупное, зияющее знакомой чернотой дупло. Точно такое же, как у едва не убившей меня рирзы, только раза в два больше, старое, оплывшее по краям, явно не первый день занимаемое. А возле дупла некрасиво вздувшуюся кору, под которой будто огромные черви, пульсировали и шевелились какие-то продолговатые бугры, смутно напоминающие отростки выверны. Точно такие же отростки обвивали сухие ветви, впивались в основной ствол, от которого осталась лишь хрупкая кора. Затем переползали гигантскими змеями на корни и уже там вбуравливались в, пол, в плотную, слежавшуюся землю, покрытую сочной травой до колен, но при этом еще не успевшую спрятать белеющие под ней человеческие кости. Вот уж действительно логово, и вот уж действительно старшая тварь. Додуматься привезти меня сюда, чтобы больше не бегать по всему лесу, воистину на это способно лишь создание, обладающее настоящим, извращенным, но довольно простым, по сути, разумом. Никакой фантазии у него и никаких путных обманок. Насмотревшись досыта, я вернулась к тщетно пытающемуся сдвинуться с места коню и повторила. «Стоять, не двигаться, дышать через нос и не использовать никакой магии».